Кроме Октавиана, реально у власти быть никто не сможет. Уход Октавиана фактически означал а, начало нового витка гражданской войны, от которой римский народ уже устал. Эта война терзала римское государство почти столетие, И понятно, что никто не хотел возвращения этих смутных времен. Так что сенаторы начали умолять и буквально со слезами на глазах упрашивать Октавиана остаться у власти, сохранить свои полномочия. Так что Октавиан таким хитрым образом фактически заставил сенаторов признать юридически свою власть. К похожим мерам позднее прибегнет Борис Годунов. Видимо, он читал историю Октавиана и использовал это при приходе к власти уже в XVII веке. После того, как Октавиан заставляет сенаторов признать свою власть... он и получает э, тот титул, под которым он вошел в историю, титул Августа, что в переводе, скорее всего, означает священный. Этот титул позднее передавался по наследству всем императорам последующим, поэтому титул Августа фактически становится э, нарицателем имени. Э, именно под этим э, именем Август и упоминается в Евангелии, что он хорошо должно быть известным. Происходит фактически оформление власти Октавиана за счет соединения различных должностей, которые в республиканскую эпоху никогда не были соединяемы. Во-первых, он получает титул «Принципса», по которому ранняя империя и называется «Принципатом». «Принципс» в переводе с латинского означает присутствующий, то есть э, человек, который первым подает голос в Сенате. Человек, который первым подавал голос в Сенате, фактически оказывал влияние на решение последующих сенаторов. Его голос был решающим, поэтому все, кто голосовал после него, должны были с этим считаться. И формально Принцепс не обладал какими-то преимущественными преимуществами юридическими перед остальными членами Сената. Но он обладал неким преимуществом в силу традиции. Это преимущество в силу традиции в римском праве получило название «авторитет» — «аукторитас», о чем сам Актавиан позднее напишет в своем знаменитом, можно сказать, завещании, получившем название «Деяния божественного Августа». Это небольшое произведение, написанное от первого лица, от имени самого Актавиана Августа, выбитое на медных досках... которая выставлялась в различных уголках Римской империи. В таком виде это сочинение дошло и до нас. В нем Октавиан пишет, что он был точно такой же, как остальные сенаторы, но превосходил всех авторитетов. То есть по правам он был равен другим, но превосходил тем, что у него было больше неофициальное, негласное влияние. Так что можно сказать... что с этого момента и начинается эпоха империи. Если мы попробуем определить эпоху принципата, то, грубо говоря, ее можно назвать монархией под видом республики. То есть единоличная власть при сохранении всех республиканских институтов, республиканских органов власти, которые существовали и в эпоху республики. Это пытались ранее сделать и Юлий Цезарь, и Сула, но они не смогли найти ту модель, ту структуру, которая бы, с одной стороны, давала человеку реальную власть, который конкретно находился сейчас на вершине государственной структуры, а с другой стороны, устраивала бы все римское население. То есть римляне были готовы принять эту власть и не восставать против нее. То событие, которое было произведено Августом, по-разному оценивается в нашей науке. Некоторые ученые даже называют это событие революцией. Даже один западный историк написал книгу под названием «Римская революция», имея в виду Августа. Понятно, что мы с вами привыкли к совсем иному пониманию слова «революция», которое для нас значит чаще всего очень серьезное, кардинальное изменение всех э, сфер жизни э, конкретного государства и общества. Когда меняется э, религиозное, э, культурное мировоззрение людей, меняется экономика, государственная структура, политическая система, то есть полностью изменяется традиционный уклад жизни э, людей и конкретного общества. Но если мы посмотрим на это слово в его изначальном значении, об этом вам более подробно будут рассказывать в курсе по новой новейшей истории, то мы увидим, что слово «революция» немножко отличается от такого традиционного понимания. Само оно восходит к астрономическим терминам. Было введено впервые, во всяком случае, в научный оборот, впервые было введено Коперником и означало обращение звезды по орбите, И возвращение ее в ту точку, с которой она начала движение, когда она совершает определенный круг, и возвращается в то место, откуда движение началось. И, по сути дела, революция означает некое возвращение к тому, что уже когда-то имело место. Этот факт мы имеем применительно к ко всем западноевропейским революциям, какую бы мы с вами ни взяли. Английскую, французскую, нидерландскую. За кардинальными изменениями в обществе обязательно следует период реакции, период восстановления единоличной власти, которая была первоначально свергнута революционными бурями. <как> в этом смысле действительно можно сопоставить тот переворот, который произвел Октавиан Август в римском обществе с революцией. По сути дела он восстановил нечто, что уже когда-то имело место в римском государстве. Он, по сути дела, вернулся к той модели, которая, с, которой началось, э, с которой началась история римского государства. <как> В нашей литературе существует замечательное э, сочинение э, по этой теме, которое получило международное признание, так что если это вас заинтересует, это книга Николая Александровича Машкина. Машкин, который написал о труд принципат августа Происхождение и социальная сущность. К сожалению, он не передавался он был известен в 1949 году, но до сих пор он считается, можно сказать, исчерпывающим исследованием по э, природе власти Октавиана Августа. Из чего же она таким образом складывалась? Во-первых, у Октавиана Августа в руках находилась высшая военная власть. Знаком этой военной власти, как вы уже это знаете, был империй а, в виде фасции розок, а, в который был воткнут а, топор. И по имени этого знака власти империя, собственно, и появилось слово император, которое существовало и в республиканскую эпоху, но имело, опять же, иной смысл, чем в эпоху императорскую. Императором провозглашался обычно полководец, который одержал крупную победу, в которой погибло не меньше нескольких тысяч врагов, и который удостаивался в силу этого триумфа. То есть, право торжественно вступить в Рим через триумфальную арку а, и право принести крупную жертву э, на алтаре в центре Рима, э, быка в частности. Э, вот в тот момент, когда происходил триумф, э, полководец слагал в себя полномочия императора. Так что можно сказать, что это была временная должность, э, которая не могла быть пожизненной в принципе. Э, это кратковременный период от победы до триумфа. И только в этот момент полководец назывался императором. В случае более мелкой победы он мог быть удостоенным овацией. Овацией назывался тоже торжественное вступление в Рим, но уже пешком, не на колеснице, в отличие от триумфа, и когда полководец приносил жертву овцу. Отсюда и происхождение само слова «овация», опять же, изменившего свой смысл в наше э, время. При этом само слово «император» и «империя» в эту эпоху не употреблялось, оно не было распространено и стало достаточно широко применяться к этому времени, к этому периоду, лишь в последующее время. Можно сказать, что это некий научный термин, который используется для простоты в наших учебных пособиях. Само слово «империя», опять же, по происхождению более позднее, оно не употреблялось примитивно к римскому государству времен Октавиана Африи. Таким образом, в 1931 году, то есть еще до выступления в Сенате, Октавиан получает эту высшую власть в виде империи. С 23 года он получает империи Майус, Империум Майюс, то есть высшей империи, который даровал августу, по сути дела, высшую власть над всеми римскими провинциями, то есть над всеми областями, которые включали в состав. Римской империи. С 36 -го года до нашей эры, то есть с момента восстания Липида и с момента его подавления, Актавиан присваивает себе второй элемент власти, который сформирует фундамент его государственной системы. Это власть плебейских или народных трибунов. Эта власть, эта должность возникла как, по сути дела, с момента основания республики, после первой сецессии плебеев, а, то есть ухода из а, Рима, римского простонародия, который таким образом заставило патрициев признать ряд их требований. И в частности, учреждение должности трибуна, который будет защищать интересы плебеев в Сенате. Хотя сам трибун не имел права заходить в Сенат, он стоял на его пороге, Но он имел право наложить на любое решение Сената, ущемлявшее права Левеев, вето, то есть запрет на введение этого закона в жизнь. Так что трибунская власть являлась очень серьезным ограничением патрицианского своеволия в республиканскую эпоху. И трибунская власть была грозой римского Сената. Сенаторы очень боялись римских трибунов. Но при этом эту должность мог занять только плебей, то есть выходец из определенной среды. Патриции не имели права занимать эту должность. Так что формально, юридически, Октавиан плебейским трибуном быть не мог, поскольку после перехода <coughs> в род Юлиев он, очевидно, становился принадлежащим к видному патрицианскому роду. И тогда Октавиан, за ним и последующие принципы, Последующие императоры прибегают к хитрой уловке. Они не провозглашают себя плебейскими трибунами, но присваивают себе полномочия плебейских трибунов. Так что в титулатуре каждого императора вы встретите э, очень хитрую фразу. Обладал полномочиями плебейского трибуна. То есть не был плебейским трибуном, но лишь обладал его полномочиями. По сути дела, власть-трибуна и патрицианский статус Октавиана были несовместимыми. И в этом был некий парадокс новой складывающейся системы. Так что можно сказать, что империй и трибунская власть становятся основными базовыми элементами будущей власти Октавиана. Кроме того, это вполне естественно, он занимал и традиционные республиканские должности. Опять же, с 1931 года Октавиан переизбирался ежегодно римским консулом, то есть занимал высшую военную гражданскую власть в Риме. То, что он переизбирался ежегодно, опять же, являлось определенным нарушением римской практики, поскольку должность консула можно было занимать лишь в течение одного года. А с 19 -го года он уже не переизбирался, а был провозглашен пожизненно. Человеком, который обладает знаками консульского достоинства. То есть, хотя и не был консулом, но обладал, опять же, полномочиями консулы. Та же уловка, что была использована им при присвоении полномочий Клипийского трибуна. Как я уже сказал, с 13-го или 12-го года он занимает высшую жреческую должность, то есть становится великим пантификом после смерти Эмилия Лепида. А со второго года до нашей эры он получает почетный титул отца Отечества, патер patrie, отец Отечества. И хотя формально этот титул не имел какой-то серьезной законодательной или юридической базы, в целом он давал, опять же, Октавиану очень важную, важную часть, которая утвердит его авторитет, важную часть его авторитета. связанную с тем, что теперь он рассматривает себя как отца всех римских граждан. И, по сути дела, осуществляет отцовскую власть в отношении всего римского общества. А как вы уже знаете, отцовская власть имела очень большое значение для римных. И это дало основание некоторым ученым, в частности, тому же Теодору Монзуну, считать, что власть Октавиана носила патриархальный характер. и была в какой-то степени восстановлением этих патриархальных традиций в его лице. Октавиан всячески пытался избежать чрезвычайных полномочий, экстраординарных, тех, через которые прошли его предшественники, и благодаря которым, можно сказать, они потерпели провал. Поэтому Октавиан никогда на всем протяжении своего правления не провозглашал себя диктатором, Никогда он не получал этих полномочий. Э, таким образом, власть Октавиана никак нельзя назвать диктаторской, по крайней мере, формальной. Но, тем не менее, э, в ряде случаев он прибегал к неким чрезвычайным полномочиям. Первый раз это он сделал, когда проводил проверку списков сенаторов, проведение ценза, что он осуществлял э, благодаря своим полномочиям цензора. То есть человека, который проверяет списки граждан и оценивает их имущество. В следующий раз он получил чрезвычайные полномочия, когда Риму угрожал голод. Вовремя в Рим не был поставлен хлеб из Египта, и поэтому Активиан принял в себя такие чрезвычайные полномочия по снабжению города хлебом. Но опять же... Всячески он отклонял предложения народа, которые ему неоднократно делались, о присвоении себе полномочий диктатора. Вообще в этом мы можем усмотреть определенный план, определенную мудрую политику, которую Активиан проводил на протяжении всей своей жизни. Конечно, он был тщеславным человеком, и который любил власть, это безусловно так, но, тем не менее, он не был мелочно тщеславен. Он не стремился к почетным должностям, к почетным знакам отличия. И поэтому в присвоении ему отдельных должностей мы можем усмотреть не стремление к всеобщему почету и безграничной формальной власти, а мы можем усмотреть определенную систему постепенного сосредоточения власти в своих руках. По сути дела, он растянул собирание этой власти на 30 лет, начиная с 31-го, даже с 36 -го года, э э э и кончая вторым годом до нашей эры, когда он стал э отцом Отечества. До, больше 30 лет он собирал эту власть в своих руках, э а скончался спустя э 16 лет после этого события, в 14 году уже на э э И э таким образом... На протяжении своей власти Актавиан приучал римский народ к тому, что у него есть только один властитель, есть только один человек, который обладает реальной властью. Именно поэтому на всем протяжении правления Актавиана мы не встретим каких-то резких потрясений в римском государстве. Мы не встретим никаких серьезных заговоров. которые бы осуществлялись против него. Конечно, их пытались составить, но они не были поддержаны римским народом. Поэтому по праву правление Октавиана вошло в римскую историю как золотой век римского государства. Это действительно был один из немногих эпизодов римской истории относительно мирного существования римского народа. Когда был закрыт наконец-то храм Януса и по всей римской империи был установлен мир. При Актавиане Римская империя практически не вела серьезных боевых действий против своих противников. Войны, безусловно, шли, и были восстания, которые римляне подавляли, но они не носили тот характер, который они будут носить в последующую эпоху, жестоких и кровопролитных. При этом формально все оставалось по-прежнему, то есть точно так же, как это было в эпоху республики. Высшим государственным органом являлся Сенат, Ему был передан, правда, ряд функций Народного собрания. По-прежнему собиралось само Народное собрание. На нем избирались римские магистраты. Но, надо сказать, что оно доживало свой век. Уже сразу же после смерти Октавиана, при его преемнике Тиберии, при котором разворачиваются основные евангельские события, Римское Народное собрание перестает собираться. Октавиан всячески старался подчеркнуть статус людей, которые, по сути дела, создали республику, то есть высших римских сословий, сенаторов и всадников, тех сословий, которые являлись поддержкой власти сената. Именно поэтому Ктавиан трижды проводит проверку списков сенаторов, как я уже сказал. Это было сделано для того, чтобы сократить сенат и вернуть ему тот авторитет, которым он обладал в республиканскую эпоху. При Юлии Цезаре в Сенат входило около тысячи человек. В основном это были люди, которые являлись сторонниками Юлия Цезаря, и поэтому в период Октавиана их называли замогильными, то есть людьми, которые остались в Сенате после гибели Цезаря. И Октавиан сокращает число сенаторов до 600. Он тщательно проверяет, чтобы каждый сенатор обладал определенным денежным цензом, в частности, одним миллионом сестерцев, а с другой стороны, это был человек, который бы принадлежал к знатной фамилии, знатному роду. И, естественно, что многие были этим недовольны, когда они исключались из Сената. Поэтому во время проведения последнего ценза Октавиан надел на себя кольчугу и окружил себя воинами, боясь участи Цезаря, который также погиб во время одной Из аудиенции, которая была ему дана одним из его противников. При этом нужно помнить, что Сенат все-таки оставался в значительной мере декоративным учреждением. Нельзя сказать, что он полностью был решен прав, но тем не менее все основные законы шли не через Сенат, а через так называемый совет принцип, который состоял из 20 человек, сюда входили и консулы, и этот узкий круг людей он принимал основные э, решающие. решал основные вопросы, которые в этот момент стояли перед государством. И готовые решения они представлялись уже на обсуждение Сената. Так что, по сути дела, уже основные решения выносились не в Сенате, а в другом городе. В 1927 году, то есть после того же знаменитого выступления Ктавиана в Сенате, произошел передел всех римских территорий. В основном они состояли, как я уже сказал, из провинций, то есть отдельных областей с определенным административным управлением. Об этом пойдет речь в следующий раз uh, у нас. <свят> Все те римские провинции были поделены на две части. Одни из них были названы императорскими и переходили непосредственно под контроль Актериана Августа, а вторые получали название сенатские провинции и контролировались. Uh, кроме того... Октавиан разделил и римские финансы. Он выделил специальную сенатскую казну, получившую название Эрарий, а себе он присвоил казну, которая получила название казна Принцепса, или ФИСК. Отсюда наше э, слово фискальная служба фискала фискальные чиновники. При этом сенат имел право чеканить только медную монету, тогда как ФИСК имел почетное право чеканить серебряную и золотые деньги, что опять же подчеркивало превосходство системы, которая подчинялась непосредственно Аптовиану Августу над Сенатским учреждением. Но тем не менее, этот раздел показывает, что все-таки Аптевиан даровал определенную самостоятельность Сенату, во всяком случае, в тех вопросах, которые не были кардинально важными для императора. Потому что, естественно, себе он присвоил те провинции, которые либо были стратегически важными, такие как Галлия, например, или важные в плане экономическом, такой, такая провинция как Египет, из которого шли основные поставки хлеба в Рим, и которая нас одной из самых богатых провинций. В силу этого тот же Теодор Момзен выдвинул тезис о том, что принципат является не в полной мере единоличной властью Октавиана, а, а... Некая диархия. Диархия, то есть двувластие. Когда Октавиан часть своих полномочий передал Сенату. Понятно, что о реальном двувластии здесь лечить <как> не могло. Но здесь может идти речь об определенных <как> функциях, которые Октавиан <как> отдал на откуп Сенату. И, и которые, <как> для него не являясь принципиальными, создавали определенная <как> иллюзию. Определенную видимость того, что Сенат <как> правит самостоятельно. Тогда, как в эпоху поздней э, империи, эпоху домината, эта иллюзия исчезнет. И император становится уже в полной мере единоличным правителем, который никак не ограничен реальной власти, которую э, обладали эти магистраты в эпоху республики. И можно сказать, что все магистратуры, то есть эти государственные должности, становятся лишь объектом честолюбивых стремлений, которые Август э, старался всячески удовлетворить. Например, именно по этой причине он ввёл несколько пар консулов в год. Если раньше консулы избирались лишь в количестве двух человек на один год, то теперь избирается до восьми человек в год, когда каждая пара консулов правит несколько месяцев в году. Это свидетельствовало о том, что ни один из этих консулов, в общем-то, реальной властью не обладал. Но при этом должность консула являлась очень почётной и престижной, поэтому очень многие Римляне стремились занять эту должность, хотя прекрасно понимая, что с ней не связана реальная власть. И э, возникает уже новое направление государственной жизни, которое было связано с личной зависимостью государственных чиновников от Ортавиана Августа. В этой личной зависимости мы можем усмотреть зародыш будущей бюрократии, без которой невозможна ни одна империя. Мы э, привыкли в это слово вкладывать негативный смысл. Часто оно имеет негативный оттенок. Но мы должны помнить, что э, бюрократия э, в момент своего возникновения имела очень большое значение для создания любой империи. Опытные бюрократы, опытные управленцы, они э, создают ту ткань империи, без которой она существовать не может. Нужно помнить, что классические бюрократы того времени это были люди, которые прошли огонь и воду, которые прекрасно знали нужды государства и государственной жизни. Вообще, управленческая наука, она была августом блестящей отработана, поскольку каждый магистрат имел возможность попробовать свои силы в самых разных сферах деятельности. А высшей должности достигали обычно люди, которые были одно время полководцами, на нанечниками правильных полководцов. Августом бюрократии состоял из очень грамотных людей. Именно зато хренов. В Риме на одного римского чиновника приходилось 100 китайских. И появляются, естественно, новые должности. Причем, опять же, их занимают люди, которые лично преданы ауру, которые лично им выделены и которые сделали свою карьеру благодаря его влиянию и его авторитету. Какие новые должности появляются в это время? Они достаточно четко делятся на сенатские и саднические. Сенаты, сенаторы могли занимать должность, например, префекта города. Сама эта должность, она существовала и республиканскую эпоху, но она не имела четко очерченных функций. Префект это был чиновник самых разных поручений. Он мог действовать в самых разных областях, военной жизни или гражданской. В это же время префект города это лицо очень значимое. Он ведает городским благоустройством, ему подчиняются пожарные команды. Ему подчиняется команда, обеспечивающая водоснабжение. <как> Полицейская служба, опять же, подчинялась префекту города. Так что в эту эпоху она была очень важна. И также сенаторы имели возможность занимать должность наместника провинции, <как> которая официально называлась легатом пропреторского ранга. Отсюда само слово «легат» становится синонимом и э, чиновника, который является наместником той или иной э, провинции. Всадники занимали другие должности, в частности, э, должность префекта Претория. Префект э, Претория – это был э, командующий специальной императорской гвардией, получивший название «Преторианская гвардия», э, э, которая осуществляла охрану самого императора, Состояла она из 9 тысяч э, человек, которые получали двойное или даже тройное жалование по сравнению с другими римскими легионерами и служили гораздо меньший срок, э, примерно, э, до, э, примерно 16 лет. <coughs> тогда, тогда как римские легионеры служили до 25 лет, то есть почти на 10 лет больше. Э, в эту эпоху притарианцы опять же еще лично к Октавиану, и они не помышляют еще о том, что сами по себе представляют очень важную политическую силу. Это они осознают лишь спустя некоторое время, уже э, в первом-втором веках нашей эры, когда претарианская гвардия становится очень мощным, э, серьезным орудием при проведении дворцовых переворотов, когда при занятии э, должности императора э, правители прибегали к помощи э, претерианцев. Также садики имели возможность заниматься должность прокуратора. Понятно, что для нас эта должность интересна в связи жизнью Пунти... Который Понтия Пилат имеет именно это. Достаточно ä, четко и целенаправленно выстраивание на протяжении всей своей жизни. <свес> и это было вполне естественно, потому что... Вполне достаточно для того, чтобы полностью изменить государство и подготовить народ к принятию совершенно новой системы ценностей и ä, новой системы государственного устройства. Именно для этого он обращается к сфере социальной политики, то есть политики в отношении римского общества. Эта политика была очень мудрой. Установив новые четкие государственные должности, Актерян прекрасно понимал, что общество должно эти реформы принять. И поэтому он задается целью изменить общество. И достаточно успешно и удачно он это делает на протяжении всего своего правды. Во-первых, мудрость его политики заключалась в умении маневрировать между различными слоями. Он умел угождать и сенаторам, и всадникам, и отдельным слоям среди плебеев, и жителям провинций. И те, и другие умели найти в нем что-то для себя очень близкое. и нужны, чем Октавиан активно пользовался. При этом Октавиан стремился к тому, чтобы эти сословия никак не объединялись, то есть существовали раздельно друг от друга, и поэтому не могли составить против него единого монолита. То, в чем последующие императоры преуспеть не смогли. Они все время боролись за власть, И э, им не удавалось, не удавалось так расколоть общество, чтобы оно, с одной стороны, поддерживало власть, а с другой стороны, никак не имело возможности против нее объединиться. Так что Октавиан, он в полной мере э, применял знаменитый э, принцип Юлия Цезаря – разделяй и властвуй. Этот принцип э, он на деле сумел применить в отношении общества. Далее он всячески подчеркивает восстановление республиканских традиций – Для этого он восстанавливает чистоту римского гражданства. Он достаточно скупо раздавал его иноплеменникам и жителям провинции и всячески старался отделить римских граждан от остального населения империи. Всячески старался подчеркнуть преимущество римского гражданства перед гражданством других областей. Для этой же В этой же чистоты римского народа он проводит проверки списков сенаторов и всадников. И нужно сказать, что именно на всадников Октавиан делает основную ставку своей социальной политики. К всадническому сословию обычно принадлежали люди, обладавшие имуществом не более 400 сестерций, в отличие от сенаторов, которые должны были обладать имуществом в 1 миллион сестерцев. Садники становились крупными ростовщиками в провинциях, то есть им давалось право сбора налогов в провинциях. Естественно, они этим активно пользовались. При этом садники были то тем, что мы называем обычно служилым сословием, то есть они действительно несли реальную службу. Именно садники занимали основные должности среднего звена. но и названы и именно они проводили в жизнь основную политику Октавиана Августа. Другой опорой социальной Августа на местах являлись ветераны, то есть бывшие легионеры, служившие под знаменами Августа и, и, и которые получали земельные наделы после прохождения основного срока своей службы. Таких ветеранов было достаточно много, их было около трехсот тысяч. Понятно, что дать каждому из них землю на территории Италии было невозможно, поэтому эти участки раздавались за ее пределами. Так что ветераны выселялись в самые разные римские провинции, где они становились опять же проводниками политики Октавиана, потому что эти ветераны были безгранично ему преданы и всячески его поддерживали на местах. Эти же ветераны становятся проводниками в какой-то степени римской культуры на местах. Хотя не всегда им удавалось закрепиться на местах. Мы имеем, конечно, некий парадокс, что каждый из римских солдат на протяжении всей своей своего срока службы стремился получить земельный надел. Это было пределом его желания. Получить землю фактически означало получить определенный социальный статус, гражданский статус и возможность начать стабильную мирную жизнь. Никто практически из ветеранов не пользовался этой возможностью. Получив земельный надел, римский ветеран либо тут же его отдавал в аренду другим людям, либо продавал. Вернуться к мирной жизни эти люди, прослужившие 25 лет в армии, практически не могли. Эта психология, военная психология, она сказывалась и на их последующей жизни. Кроме того, существовало и очень влиятельное время. прослойка общества – это плебс. Плебс – уже в нашем понимании этого слова. плебеи как некая червь, которая требует хлеба и зрелищ. Это некая э, некий паразитирующий слой людей, э, живущий за счет государства. Эти люди получали право э, пользоваться бесплатным хлебом или по очень низким ценам хлебом, и которые требовали а, этого регулярно. при этом конечно Октавиан все-таки старался их держать и в узде например когда плебеи потребовали <coughs> раздачи бесплатного вина Октавиан сказал что а, в Риме неплохие водопроводы и вполне можно пользоваться фонтанами, а вино он бесплатно раздавать не будет а, при этом Октавиан был вынужден устраивать обременительное зрелище которые считались необходимым атрибутом его единоличной власти. Кулачные, гладиаторские бои, травли зверей, причем в огромных а, масштабах. А, при нем было затравлено, например, за один раз 3500 зверей, 3500. А, в одном из гладиаторских боёв участвовало 10 тысяч человек. А, поэтому, а, конечно, такие зрелища должны были поражать своим своим масштабом. Август велел провести реформу сельских тюрев, Эргастул. Эргастулы в это время были переполнены людьми очень непонятного происхождения. Потому что, с одной стороны, врабов могли обращать в условия гражданской войны свободных людей несправедливым образом, а с другой стороны, сами граждане, чтобы избежать, например, службы в армии, записывались в рабы. И поэтому их нужно было из Эргастулов извлечь и отправить на военную службу. И Актовиан именно этим занимается на протяжении своего правления. Кроме того, Август получает особые права от Сената по охране нравов и авторитета законов. силу этого он всячески подчеркивает восстановление прежних традиций, восстановление отцовской патриархальной власти. Он издает ряд законов по укреплению римской семьи, что само по себе свидетельствовало о том, что Никакой крепкой семьи в это время уже не существовало, по крайней мере в Риме. В провинциях всё-таки еще сохранялись определенные представления о нравственности, о патриархальной власти. В Риме этого уже давно не было. И Актовиант имел на это право к силу своего титула Отца Отечества, как Патер патри То есть он вмешивался в святая святых, в право осуществления отцовской власти, применительно ко всем римским семьям. В частности, он вводит обязательный брак для всех должностных лиц. То есть нельзя было стать консулом не женатому человеку. Во-вторых, он вводит так называемое право трех детей, когда женатый человек, если он хотел достичь высших должностей, должен был иметь не менее трех детей. При этом уже с Тиберия... Это право становится объектом спекуляции, когда его можно было купить за большие деньги, не имея трех детей. Октавиан устраивает суды по прелюбодеянию, по супружеской неверности. И, как это ни парадоксально, первыми лицами, которые попали под определение этих судов, стали его жена и дочь Юлия-старшая и Юлия-младшая, которые настолько разозлили Аставиана, что он их отправил в далёкую ссылку и запретил хоронить рядом с собой. Вместе с Юлией-младшей, кстати говоря, был сослан и знаменитый римский поэт Авидий. При этом нужно помнить, что закон о браке, почти не соблюдались и в последующее время. Закон об обязательности брака для должностных лиц был отменен уже при Тиберии, что свидетельствовало в определенной степени и о крахе этой политики Октавиана в последующее время. Но при этом все прекрасно понимали, что с определенными пороками необходимо бороться. Именно Октавиан, например, издает законы против роскоши. когда запрещалось носить слишком роскошную одежду, слишком роскошно устраивать пиры или похороны тех или иных лиц. Все прекрасно понимали, что с этим надо бороться, но смотрели на это сквозь пальцы, и реально эти законы почти не соблюдались. Таким образом, Октавиан дожил до 14 года уже нашей эры и скончался мирно и спокойно в собственной постели. Прямых потомков у него не было, детей э, у него не было, и поэтому он назначает своим э, преемником пасынка Тиберия. Э, и эта традиция она поддерживалась последующими принципами, которые э, назначали сами своих э, преемников. Смерть его могла бы привести к беспорядкам, поэтому в Рим было стянуто большое количество войск, но этого не произошло, что являлось очень важным плодом его деятельности. При всей его жестокости, при всем его э, э, хитрости и стремлении к власти, Октавиан все-таки сделал э, очень важную вещь. Он создал определенную систему. Причем такую прекрасную систему, не будучи блестящим полководцем или такие, такой яркой личностью, как Юрий Цезарь или тот же Сула, он сумел создать э, спокойным, кропотливым серым трудом. систему которая просуществует в течение нескольких веков систему которая сумеет объединить огромные территории как я говорил никогда позднее не объединенные в рамках одного государства и при этом такую систему которая реально функционирует поэтому уже совсем уже на Адре, на смертном одре уже умирая он задал своим друзьям вопрос хорошо ли он сыграл комедию жизни И э, произнес слова, коль хорошо сыграли мы, похлопайте и проводите добрым нас нас на пустие". после чего он и скончался. Все, благодарю за них.